Дневник, запись номер 435. Как понял мой босс, сооружение аттракционов стало только одним из пунктов помощи бывшим мятежникам в создании парка. Еще нужно было позаботиться о целой уйме других развлекательных моментов. Нужны были уличные музыканты, фокусники, карнавальные шествия, концерты и горные заведения – И все это должно было быть каким-то образом привязано к главной концепции парка – фантастическому воссозданию лагеря мятежников в джунглях. Предстояло создать компьютерные имитации ландшафта, прорыть протоки и залить их водой, дабы по ним можно было добираться на лодках до факторий, где велась бы оживленная торговля всякой всячиной. От камуфляжной одежды и красных бандан до игрушечных винтовок. Кроме того, нужно было предусмотреть зоны питания и установку туалетов, позаботиться о наличии быстроходного транспорта, с помощью которого можно было бы перемещаться из одной части парка в другую. Ну и само собой, разумеется, еще был нужен персонал билетеры, продавцы, официанты, уборщики. В итоге стоимость строительства парка перевалила за десятки тысяч. Правда, через некоторое время в выгодные предприятия начали вкладывать деньги и местные богачи. На большая часть затрат все же приходилось на долю моего босса. «Пожалуй, проще было бы взять планету штурмом и сбросить правительство», — вздохнул Шут, оторвавшись от дисплея компьютера. где красовалась таблица с балансом его счета системы Делитиум-Экспресс. И уж точно это вышло бы дешевле. «Не сомневаюсь, вы об этом догадывались и раньше, сэр», сказал Бикер, заглянув на дисплей через плечо Шутта. «Между прочим, один раз вы уже поспособствовали свержению правительства на этой планете». Или вы снова забыли об инциденте с обстрелом мирных переговоров? — Да как я мог об этом забыть? — воскликнул Шут. — Ледактеп то и дело мне в этом случае напоминает. Наверное, для того, чтобы я не забыл, что я перед ним в долгу. Словом, вляпался я по самые уши, Бикер. Если этот парк не будет приносить прибыли, оставшуюся жизнь — Мне придется посвятить уплате долгов. — Но, сэр, есть и позитивные моменты, — возразил Бикер. — Почти все номера в местных отелях уже заказаны на день открытия и зарезервировали их гости с других планет. — Ваша подруга-репортер, мисс Дженни, потрудилась на славу. — Только при Дженни не говори, — что она нам обеспечила пабли-сити, умоляю, — попросил дворецкого шут. С ее точки зрения она просто честно работала. Но ты прав, ее труд бесценен. Будем надеяться, что народ сюда валом повалит. — Любой приток денег не помешает, сэр, — кивнул Бикер. — Если бы мятежникам пришлось возвращать вам суды самолично, — То они бы с самого начала не стали бы их брать. Да, это я очень хорошо понимаю, сказал Шут, глядя на цифры на дисплее. Он произвел несколько операций и добавил: По самым грубым подсчетам, только для того, чтобы покрывать текущие расходы, парку нужно и принимать в среднем по 4000 туристов в день и по полмиллиона в год. То есть. «Как минимум раз в году в парке должно побывать все население планеты», — кивнул Битер. «На самом деле, сэр, учитывая страсть местных жителей к такого рода увеселениям, мне это не кажется таким уж невероятным». «Наверное», — согласился Шут. «Но прибыль я не увижу, если число посетителей как минимум не удвоится». — В противном случае деньги с моего счета хлынут на манер водопада. — А я думаю, Делитиум-экспресс вас не бросит на произвол судьбы, сэр, — утешил босс-сабикер. — В конце концов, репутация у вас безупречная. Но тут зазвонил коммуникатор Шутта. — Слушаю, мамочка, что там на этот раз... «На этот раз ледоктеп, дорогуша!» — откликнулась мамочка. Приволок целую гору чертежей, а глазки так и сверкают. Говорит, чтобы ты приготовился еще раскошелиться. «Слушай, может ты мне тоже какой-нибудь парк открыть? И чего я штаны протираю в этом вашем легионе? Или лучше ты мне...» «Просто так бабок отвалишь?» Шут застонал. «Ух, лучше впусти его», — сказал он. «Цифра в графе «расход» того и гляди могла измениться. Но когда же были суждены изменяться цифры в графе «приход»?» Дневник, запись номер четыреста сорок два. Невзирая на все помехи, настал, наконец, день, когда больше ничего не оставалось сделать, как только открыть парк Новый Атлантис и смотреть, много ли посетителей войдет в его ворота. Как и предвидел Ле Дактеп, оба парка открылись одновременно, и сразу стало очевидно, что день их открытия станет некой вехой в современной истории Ландура. В школах и правительственных учреждениях был объявлен выходной день, дабы обеспечить приток посетителей в парк Ландур. Этому примеру последовали многие частные предприятия. Естественно, тем самым могла увеличиться и посещаемость парка Новый Атлантис. Иностранные туристы валом повалили на планету еще за неделю до открытия парков. и заставили местный бизнес работать, засучив рукава. В гостиницах, ресторанах, магазинах не было двое от посетителей и постояльцев. Туристы заполонили пляжи и действующие парки аттракционов. Стало очевидно, что организованная моим боссом бурная рекламная кампания дала свои плоды. По крайней мере, судя по первоначальному интересу, к двум новым паркам. Но вот чего мой босс никак не ожидал, так это появление одного совершенно неожиданного гостя. — Ого! — воскликнул Рембрандт. — Это вдохновляющее заявление! — заметил Армстронг, оторвав взгляд от распечатки с колонкой политических новостей, выкачанных из интернета. Лейтенанты предавались изучению новостей за завтраком. До сих пор чтение происходило в полном молчании. Рембрандт подбросил Армстронгу листок с распечаткой. «Обрати внимание на статейку внизу слева. Посмотрим, сильно ли она тебя вдохновит». «На открытии парка пребывают дипломаты», — прочел Армстронг. «А что тут такого плохого, собственно?» «Чем больше шишек, тем больше рекламы для парка!» «Ты читай, читай!» Посол Гетсман и бригада по проверке деятельности миротворческого контингента пересекла орбиту Ландура на звездолете «Гордость Друдана». Спикер сообщил, что их визит был запланирован несколько месяцев назад, но они искренне рады тому, что их прибытие совпало с этим торжеством. Армстронг устремил на Рембрандт непонимающий взгляд. — Ну и? — Дальше читай. — Кроме того, на борту звездолета находится военная делегация, возглавляемая... Армстронг побледнел. — Матерь Божья! — Понял, наконец, — проворчал Рембрандт. — Надо немедленно сообщить капитану. Она встала и забрала распечатку у Армстронга. — Погоди, я еще бекон не доел! — взмолился Армстронг. — По пути дожуешь. Это дело срочное! — рявкнула Рембрандт, развернулась и, не оглядываясь, бросилась к кабинету Шутта. Некоторые легионеры изумленными взглядами проводили Рембрандт и Армстронга. на полной скорости покинувших столовую. Как только за ними захлопнулась дальняя дверь, рвач, сидевший за столиком, у ближней двери вскочил и прокричал «Сырена! Генерал Близк, рик, сэр!» Завтракавшие легионеры повскакали из-за столиков, от изумления раскрыв рты. Для роты Омега Появление любого офицера высокого ранга было изрядован выходящим событием, и по поведению легионеров это было очень хорошо видно. Усач и Махатма ухитрились изобразить некое подобие отдания чести, которое, пожалуй, удовлетворило бы не слишком придирчивого сержанта-инструктора. Все остальные и знали когда-то, как отдают честь. но уже давно забыли. Но это не имело значения.